Глава 17. Доброе утро. Мария, поперхнувшись чаем, кашляет, когда в столовую вплывает Валерий. Замираю с чашкой у рта и медленно моргаю. Мой муженек явился на завтрак полуголым, в одних пижамных шелковых штанах, немного помятый, взъерошенный и сонный. Без понятия, когда он вернулся сегодня ночью, и знать не хочу, чем он занимался. любовницей ли, или своим проектом, которым вздумал утереть нос моему дяде. «Доброе утро!» — сипит Мария и густо краснеет. «Угу», — отвечает Валерий и подпирает лицо, прикрыв глаза. «Доброе!» «Валер!» — шепчу я. «Что?» — глаз не открывает. «Ты голый!» Вздыхает, откидывается на спинку стула и опускает взгляд. Моргает, а после смотрит на меня. «Нет!» «Я в пижаме, Виктория Романовна!» «В нижней ее части!» «Я у себя дома!» «И что?» «Охуе!» В столовую просачивается Инга, наша домработница с подносом в руках. Смотрит на Валеру, округляет глаза и переводит шокированный взгляд на меня, будто это я раздела главу дома по пояс. «Где там мой кофе?» Валерий сонно причмокивает. «Я не знаю, что делать. Он нарушает приличие и жутко смущает двух женщин, которые прежде не видели его в таком виде. Господи, да я его таким не видела». Ловлю себя на мысли, что хочу вскочить и сбежать, чтобы не созерцать его голые телеса. Это его до невменяемости объездила милая Ладочка. Инга ставит перед Валерием чашку кофе и торопливо скрывается на кухне, испуганно прижав поднос к груди. Мария сглатывает, встает и шепчет: Я пойду? хочет взять из люльки Соню, которая увлеченно слюнявит погремушку. Нет, оставь ее! Валерий делает глоток. У нас же завтрак. Виктория ее уже покормила. «Нет, она ест погремушку», поднимает на Марию взгляд. «Мне ее забрать?» Она бледнеет. «Нет, не отбирай у Сони ее десерт, бессердечная», Валерий хмурится. Мария растерянно смотрит на меня, я киваю. «Иди, если ты, конечно, позавтракала». «Я пойду в детской приберу». Мария спешно семенит прочь из столовой, и Валерий провожает ее сонным взглядом, а после смотрит на меня. «Что это с ней?» «Ты голый. Я в пижаме». «Ты пьяный, что ли?» — зло шепчу я. «Пьяный и голый?» — он усмехается и скидывает бровь. «Валер, что?» «Ты не в себе». «Я не могу спуститься на завтрак в пижаме?» — спрашивает с удивленным возмущением. «Ты в штанах от пижамы спустился. Ты себе раньше подобного не позволял». «А теперь позволяю», — пожимает плечами. «Слушай, я еле встал с кровати. Дай мне кофе выпить и прийти в себя. Я два часа спал. Скажи спасибо, что я сюда не на четвереньках вполз. И потерпите, Виктория Романовна, я вас через час оставлю». Накалывает на вилку кусочек омлета и поджимаю губы. «Я тебя нервирую?» «Да». Но вот Соню нет». Хмыкает и наша дочь с улыбкой сучит ножками и ручками. «Соне я нравлюсь». Решительным залпом допивает кофе, встает и подхватывает ее на руки. У меня включается разъяренная тигрица. Только порываюсь вскочить на ноги, как Валерия оглядывается и шепчет: "Сидите, Виктория Романовна. Отпусти ее". Нет, хмурится. выдохни. Соня агукает, в восторге, булькает, глядя на Валерия, и я чувствую жгучую ревность. Она моя девочка. Она не должна улыбаться ему, ведь он недостоин ее улыбок. Мы же не будем говорить маме, что я к тебе под утро приходил и песенки пел, да? А то она меня сожрет с потрохами, шепчет с ехидной улыбкой. Это наш секрет, ага? Ты врешь, сажу сквозь зубы. Я бы услышала. А я выключил радио няню, чтобы ты не подслушивала. Вышагивает перед столом. Прекрати играть комедию, сжимаю вилку. Валерий возвращает Соню в люльку, тискает ее за подбородок и поднимает глаза на меня. «Бесит, что она и моя дочь».